Глава 18. Филип. Учебные будни уже привычны и даже банальны, начиная от пробуждения посреди ночи, после которого добрый сосед выставил меня за дверь, и заканчивая занятиями. Только список пар стал очень даже разнообразным. К общей магии добавилось истинно тёмное проклятие, боевые тёмные заклинания. Способы защиты и трансформации, ритуалы, тёмные артефакты. Остались и нейтральные предметы, но их стало меньше. Я изучил не только расписание первокурсников, но и старших курсов. И уже на третьем заметил то, что меня интересовало. Зеркальная магия. Может, я всё-таки получу ответы, но для начала послушать, что расскажут профессора. А пока я поплёлся в столовую. Теперь общую, полную студентов. Так что о том, чтобы остаться за столиком в одиночестве, не приходилось и мечтать. Я сел за самый крайний, надеясь, что удастся позавтракать. Первокурсники держались подальше, а когда старшекурсники, видимо, спросили у них обо мне, чуть ли не тыкая в меня пальцем, что-то пробормотали, я быстро ел. Надо уйти как можно скорее. А что это ты один, новичок? плюхнулась рядом лис. Она, судя по всему, ещё не знала. "Люблю завтракать в одиночестве", не слишком дружелюбно ответил я. "У какой ты грозный? Может, ещё и спишь?" Стоя в шерстяных штанолонах, я и вовсе захлебнулся от возмущения, а Лиза рас смеялась. "Элизабет, нехорошо вгонять мальчика в краску". К нам присоединились её подруги. "Знакомься, Мишель, Одри, Элли". представила Лис трёх девчонок. А это Фил, будущий гений тёмной магии, на экзамене победил настоящего демона. Ей что нравится, когда я иду красными пятнами. Отвёл взгляд и едва ли не уткнулся носом в тарелку. Ну, Лис, зато не один. И это было странно. Ух ты, оживились барышни. Демон? Какого ранга? Какого цвета? Рога не отпилил, не взялся с клёп с копыт. «Ой, ты же не знал. Зря. Когда еще попадется?» «Похоже, я чего-то не понимал. Очень серьезно не понимал. А Лис уже тараторила за меня. Девочки, ну что вы? Фил ведь только поступил на первый курс. Чудо, что он вообще цел, а то демоны любят невинных мальчишек». И все вчетвером рассмеялись. А я залпом допил сок и сбежал. Зато на пару по темной защите пришел первым. Но весь урок не слушал профессора, а мысленно отвечал Лис и её подругам. Да уж, мысленно мы все герои, а когда доходит до дела, эх. Что Веран нашёл себе подружек, и хидно поинтересовался Роберт, пока мы шли в другую аудиторию. А тебе что? Завидно? Я уже понял, что Гелена исправит только могила, причём, похоже, моя. Конечно, сразу 4. Не разорись на чести, и Роберт обогнал меня. Он успел собрать новую компанию единомышленников. Видимо, он относился к типам, которым надо обязательно кем-то руководить. Уже у самой аудитории нас нагнал Диллан. "Привет, новички", махнул он рукой. "У вас сегодня всего 3 пары. После третьей жду у расписания" и умчался прочь. Что же ему нужно? Но некогда было раздумывать. Я сам не заметил, что ушел в учебу с головой. Старательно записывал формулы, пытался понять, как применять их на практике. Это помогало забыться. Хорошее лекарство – быть вечно занятым. Как бы его ночами использовать? Ночами ведь приходится отдыхать. После третьей пары мы с Робертом спустились на первый этаж, не глядя друг на друга. Дилан уже мялся с ноги на ногу у расписания. «А!» – заметил нас. «Готовы, новички? Сейчас я преподам вам самый важный урок первого курса. Можете считать, это особым обрядом посвящения». Я покосился на Роберта, тот оставался спокойным. Я же во всем чувствовал подвох, и идти с Диланом не хотелось. Тем не менее, противиться не стал и позволил увлечь себя в одну из пустых аудиторий. Дилан забрался на кафедру, изображая себя профессора. «Итак, внимайте, первокурсники». Сейчас я раскрою вам секретное заклинание всех студентов Чёрной звезды. Но сначала поклянитесь, что никогда не выдадите его другим, только для личного использования. Клянемся, нестройным хором ответили мы. Представляю вашему вниманию заклинание невидимости. Идил он замер, ожидая нашей реакции. Что скрывать? Заклинание было редким. Я слышал об артефактах которые способны на короткое время сделать человека невидимым, но ауру ведь не замаскируешь. Так к чему оно? Но Диллон был настроен серьёзно. Вытяните руки перед собой, показывал он, затем резко разведите в стороны и произнесите заклинание. И никто. Представьте, что вас скрывает тьма. Пробуйте. С первого раза ничего не вышло. Впрочем, со второго тоже. Когда горе учитель показал нам сам, и с третьего раза я действительно перестал видеть своё тело, только чувствовал его. Забавно. Вдруг по спине пробежал холодок. Интересно, можно ли сейчас считать мою ауру? И если нельзя, мог ли убийца магистра Таймуса быть под заклинанием невидимости? Пусть Пьер и говорил что-то об отдалённом ударе, но как знать? Слишком высока вероятность что убийца вышел из стен чёрной звезды, скорее бы пришёл Пьер. А теперь слушайте меня, новички, продолжал буйствовать Диллан. Любое заклинание надо закрепить на практике. Надцепляйте невидимость и за мной. Помните, срок действия ограничен 5 минутами. Мы всего лишь пересекли коридор и открыли противоположную дверь. Идите и без трофея не возвращайтесь, напутствовал Диллан. За дверью был коротенький тёмный коридорчик, а дальше ещё одна дверь. Она была открыта, мы вошли, и я замер, судорожно сглотнув. Мы находились в женской раздевалке. Девчонки с третьего курса готовились к тренировке. Кто-то менял фирменные платья на тренировочные костюмы, кто-то поправлял нижнее бельё. Надо убираться. Вот только в самый неподходящий момент заклинание развеялось, и мы с Робертом оказались среди настоящих фурий. Девушки завизжали, в нас полетело чье-то платье, а самые бойкие кинулись мстить обидчикам. Я рванул к двери первым. «Прости, Роберт». Вылетел на хохочущего Дилана и помчался прочь. Остановился, только влетев в свою комнату и судорожно переводя дыхание. Тьма. А Роберта не было. Не растерзали бы они его там. «Женщины страшная сила». Так всегда говорил мой отец. Наконец, и Роберт вовалился в комнату. В неравной схватке он лишился рукава пиджака. Точнее, рукав был, но наполовину оторванный. "Вейран", прорычал он. "Что? Дело, но высказывай претензии. Я тут же пошёл в оборону". Трус. Но нашей словесной баталии на этом пришлось завершиться, потому что отворилась дверь, и на пороге появился куратор Синтер. Со словами: "Филипп, к тебе посетитель. Я тут же подскочил на ноги. Ко мне мог прийти только один человек Пьер". Сердце билось как сумасшедшее. Скоро я узнаю, почему Пьер так настаивал, чтобы я учился в Чёрной звезде. Аку ратор Синтер провёл меня на второй этаж, в отдельный кабинет. Пьер сидел в кресле и ждал меня. "Здравствуй", радостно воскликнул он и поднялся навстречу. Здравствуй, дорогой кузен. Здравствуй, ответил я, чувствуя одновременно и радость, и предчувствие, что впереди ещё много испытаний. У вас полчаса, сказал куратор и оставил нас вдвоём. Пьер тут же сотворил заклинание, чтобы не подслушивали, пояснил он мне и увлёк к креслам. Рассказывай, как ты? Хорошо. Я не собирался делиться трудностями. Пьер здесь не за этим. Как Полли, ты видел её? Единственное, о чём рискнул спросить. Полли в порядке, губы Пьера тронула едва заметная улыбка. Она вернулась домой и строить свою судьбу. Рад слышать. Об Андри я спросить не решился. Да и откуда Пьеру знать? Хотя, может, ходили слухи или что-то ещё. Однако Пьер понял и без слов. Твой брат жив, ответил на невысказанный вопрос. Он по-прежнему в пустоте. Тогда откуда ты знаешь? Разве это сейчас важно? Знаю и всё. Ты говорил в Чёрной звезде есть нечто, что может помочь найти убийцу родителей. Я решил, что медлить не стоит. Да, Пьер склонил голову. Я говорил тебе, что заклинание, которым погубили Таймуса, было очень редким. После долгих поисков мне удалось узнать, что оно было создано здесь, в Чёрной звезде, и к нему имел доступ крайне ограниченный круг людей. Их было всего 15. Но это не всё. Мне нужно подтвердить одну догадку. Фил, я знаю, что прошу о многом, но сделать это можешь только ты. Больше никто. Что надо делать? сосредоточенно спросил я. Проникнуть в кабинет директора. Не сейчас, сегодня или завтра, а когда немного поучишься, разузнаешь, какая защита на нём стоит. В списке Мне нужны списки всех выпускников Чёрной Звезды. Гимназии существует 40 лет. Значит, таких списков тоже 40. И ещё один участников магического исследования Аргентум. Это та самая зеркальная магия, которую мы с тобой обсуждали. Я постараюсь, ответил спокойно. Время есть. Анри всё ещё в пустоте, а я пока что заперт здесь. Надо подготовиться. не допустить ни одной ошибки. И не спеши, Филу, ради всех богов, не спеши. Собирай знания, попытка будет только одна. Пробуй не раньше зимы. Я больше не приду сюда, если не будет острой необходимости. Когда всё будет готово, используй это. И Пьер передал мне небольшой пергамент. На нём заклинание перемещения. Разорви надвое на всякий случай. Вдруг тебе срочно понадобится моя помощь. Ты всё понял? Да. 41 список, проект Аргентум. Именно, кивнул Пьер. Хорошо. Я сделаю всё, что смогу. Я не знал, стоит ли продолжать. Пьер, у меня остался один вопрос. Кто ты на самом деле? Простой защитник не может столько знать. Ты уверен, что мне стоит ответить? усмехнулся Пьер. Если ты мне доверяешь. Доверяю, Филь. Я магистр пустоты, Пьер Элиан. Я даже не удивился. Наверное, даже ждал этого ответа. Кто же ещё? Не тёмный магистр однозначно. Магия Пьера тёмной не была. И странные заклинания на его квартирке, дух-хранитель связи, которых не могло быть. Тогда у меня к тебе ещё один вопрос, сказал я Пьеру. Но уже после того, как завершу обучение или хотя бы наше задание. Если увидишь Полли, передай, что я очень соскучился и беспокоюсь, всё ли у неё хорошо. Передам. Спасибо. Я поднялся и пошёл к двери. Сейчас нам больше не о чём разговаривать. Но когда у меня в руках будет диплом гимназии, а её стены останутся в прошлом, я спрошу у Пьера, почему пустота приходит ко мне. Как я мог в нее провалиться? Свиток перекочевал в карман. Надо спрятать его незаметно для Роберта. А то еще найдет, будут проблемы. О том, как попасть в кабинет директора, думать рано. И потом надо точно знать, где находятся списки. Что Пьер собирается в них найти? Ладно, маги-зеркальщики, но выпускники. У него есть подозрения? Я ничего не понимал. В дверях чуть не сшип Роберта с ног. «Кто приходил?» — спросил он, останавливаясь. «Кузен», — ответил я. «Какой к демонам кузен, Вейран? Мы оба знаем, что твои кузены живут у темного на рогах и вряд ли горят желанием общаться». Я промолчал. Роберт в сердцах сплюнул и вышел из комнаты. А мне нужно было скрыть от посторонних глаз свое сокровище. Куда? В шкаф? Найдут. под матрац или достал старую сумку, с которой пришёл в гимназию, взял ножницы и аккуратно отпорол подкладку, положил в образовавшийся кармашек пергамент, а затем использовал бытовое заклинание. И ткань снова оказалась пришита. Вот так, видимо, Роберт использовал такое же, потому что его пиджак совершенно целый, уже висел на стуле. Иногда и бытовая магия позволяет вершить великие дела. Я с горечью улыбнулся. Появление Пьера напомнило, что ничего не закончилось. Наоборот, только начинается. И от этого становилось страшно. Вечером я никуда не пошел, несмотря на то, что Лис открыто намекнула, где ее искать. Не до свиданий. Вместо этого с головой зарылся в учебники, пользуясь желанным одиночеством. Пьер — магистр пустоты. Сказал ли он Полли? и если сказал, как она отреагировала, почему он вообще решил заняться делом Анри. Вопросов было больше, чем ответов. Неужели список из 15 имён способен дать часть этих ответов? Интересно, если я увижу его своими глазами, смогу ли понять, что задумал Пьер?